О, как смеялись вы над нами, Как ненавидели вы нас За то, что тихими стихами Мы громко обличали вас. Но мы все те же, мы поэты. За вас, а вас тоскуем вновь, Храня священную любовь, Твердя старинные обеты.